Глава 20. Вот и настигла губернатора закономерная кара за то, что негодяй вздумал устраивать подлянки Эдуарду Земину. Без собственноручного финального аккорда личная месть не ощущалась свершившейся окончательно. Но, по крайней мере, одной дилеммы стало меньше. К слову, в том же номере Вестника вышла статья Иреты про улучшение взаимоотношений людей и монстров. Там же упоминалась информация и про Кирета, и его родного отца, Серогороднока из Крангаста. Малец оказался со стальными нервами, разрешив открыть правду. Не убоялся шепотков за спиной или гнева толпы. Впрочем, его героический статус должен сгладить негативное впечатление. Настоятельница исполнила свою часть уговора. В кольцах обнаружилась масса занимательного компромата, не только на Корстейна, но и на некоторые известные кланы. Впрочем, я опасался, что из-за подозрений в моём участии в убийстве губернатора, а, водных магов с высоким уроном было не так уж и много. На搜быщу ты обнаружат недвусмысленные улики. Так что все письма и бухгалтерский журнал Корстейна я передал связному паломникам. А себе мы оставили лишь золотые кристаллы, происхождение которых отследить невозможно. Настала пора бороться за усиленный кач. Очень не хотелось снова надолго покидать такой уютный и родной особняк со множеством удобств. Да и по деткам будем скучать. Малыши вовсю носились по дому и нередко приставали к наёмникам. Хоть им и им запрещалось с ними играть. Но что, мелким с запреты? Да и дежурные группы ведь не сидели круглосуточно в казарменных помещениях. Прогуливались по территории особняка, тусили с прислугой. Также им разрешили посещать наш собственный недавно открытый кабак через дорогу. Время реагирования оттуда составляло минуту-две. Так что Ванро и я дали согласие. Ну, а пить наёмнику запретить невозможно. Хоть по 10 раз на дню проверяй, всё равно найдут способ надраться. А так хотя бы свою зарплату будут просаживать в нашем же заведении, возвращая деньги в казну клана. Крылья Деймоса и Фобоса уже достигали 30 см в длину. Мелкие проказники полюбили прыгать из окон второго этажа, Нельзя забираться на деревья. Летать они, как и их мать до взятия класса, не могли. Но крылья, не без помощи магии, позволяли им планировать и не падать камнем вниз с высоты. Няньки только и успевали богов поминать, стараясь успевать словить их до приземления. Но пацанам было на все ушибы и ссадины наплевать. А вот Марша братьям завидовала. желая обладать таким же умением. Тёмная малышка обладала хорошей подвижностью и сноровкой. Поэтому лазила по деревьям лучше близнецов. Вот только первая попытка повторить за ними закончилась болезненным ушибом пятой точки, слезами и истерикой. Рождённые скрываться в тени, а летать не могут. камни пробуждения взлетели в цене после падения цитадели на порядок проклятые ночники устроили ажиотаж на рынке после гибели множества орденцев скупив все доступные артефакты пришлось выкладывать 55 и 65 золотых за парочку камней пробуждения впрочем гильдия приносила хороший и стабильный доход так что мы могли позволить себе подобные траты Степерк перемен становилось всё холоднее. В начале третьего месяца осени мы приняли решение отправляться на поиски возможностей для развития. Пробуждение кошаков в раскалённой саванне нам уже опыта не принесёт. Желательно, конечно, найти квесты на пробуждение в пронизывающих пиках. Опыта на 24-м этаже должно хватить как раз до тридцатника. Это значит, что нам следует обращаться либо к драконам, либо к троллям. Ибо именно такие мобы обитали вокруг артезброны. Ещё, конечно, в пиках обитали вихревые элементали. Однако в городе монстров разумных элементалей мы не видели. К элементалям, как и к нежити, монстры относились отрицательно. Вес во время работы в таверне слышала смутные слухи о поселении воздушных монстров на вершине одного из высоких пиков. Но мы не знали, сколько в них правды. Впрочем, если иных вариантов не останется, отправимся на их поиски. Не качаться же нам, как какие-то нубы на обычных мобах. Для начала мы посетили Крангаст. При пересечении границы возникли некоторые накладки. касающееся нашего шестого участника пати. Настоящее имя ночной ведьмы среди монстров было известно. Драколюдка тоже не вызывала у пограничников восторга, но о печальной судьбе ночного демона были в курсе. Так что Алантри вызвала закономерные вопросы. Однако мне кое-как удалось отбрихаться, оправдавшись рабским мошенником. Мол, ночная ведьма свою кару ещё получит. Да и браслет старейшин всё ещё действовал как надёжный пропуск. Пообщались с кобольдами, с которыми у нас оставались вполне тёплые отношения. Неттилон мимоходом поинтересовалась, не нужна ли нам ещё помощь с подготовкой пробуждённых. Но нам пришлось её разочаровать. Понравился кобольдихи Быстрый Кач. Попробовали монстры и сами найти себе квесты на пробуждение. Но они на дороге не валялись. Кара от встречных на улице Огров старалась держаться подальше, будь то не родные, ей-богу. Затем мы посетили Исколхирт мимоходом, где танша смогла пообщаться со своим наставником. А также мы встретились со своими старыми знакомыми. Девчонки, да и я тоже, в волю наигрались в детском кошачьем саду. Алантри мы таскали за собой в маске, дабы не было лишних проблем. Так что я не видел выражения её лица. Но если в ней есть хотя бы десятая часть любви своей дочки к котятам, она определённо не осталась безучастной к хвостатой полосатой картине. Тем не менее, ведьма продолжала держать лицо, строя из себя ледяную королевишню. Флаки в руке, Учитывая сколько она людей и монстров загубила, месть заслуживала самого сурового наказания. Правда, другого еретика, у которого тоже имелась кровь на руках, я взял себе в жёны. Но это другое, понимать надо. В Толедоурс -да мы наведались к Даор году. Кратко отчитавшись о прибытии перед начальником крепости, Гоблин попросил нас вызывать поменьше проблем. А на вопрос не требуется ли крепости новые пробуждённые, ответила отрицательно. До нас дошли слухи о падении цитадели. И, конечно, мы видели уведомление об уничтожении храма. Ваша работа, бойцы, спросил Даургот своим сержантским тоном. Так точно, командир. С момента падения крепости Ни одного вторжения к нам на это же не произошло. Знатно вы проредили ночных ублюдков, так что они с своего носа не кажут наружу, усмехнулся гоблин. Объявляю вам благодарность от лица крепости. Хоть вы и не монстры, но всё равно молодцы. Так держать. Служу серому подземелью. Значит, гибель владыки ночи всё ещё оставалась тайной. Орден наверняка приложил немало усилий, чтобы не допустить утечки столь важной информации. Ведь порталы их основное оружие, можно сказать. Затем мы разыскали Хванбутенг, которая окопачивалась под стенами крепости. Видно, что за недели бездействия ордена охрана крепости ослабилась. Но Гарилла, командир, всё равно муштровала бойцов и проводила учения по быстрому сбору своего летучего отряда. "Готовитесь к новым вторжениям ночников?" мискванбутен поинтересовался я. "Вы вернулись, люди." осмотрела она нашу компанию в масках. "Всегда следует быть наготове. Орден может напасть в любой момент. Не нравится мне это затишье." Ху-ху. Тихонько хихикнула в кулак ведьма, скрыв смех за кашлем. Горилла с подозрением уставилась на гномку в маске. "Наша напарница простудилась немного", произнёс я моментально. "Примите от нас безвозмездный дар, как обычно. Выкладывайте. В песчаном храме мы нафармили приличное количество еды". Однако её всё равно не хватило, чтобы получить напарника приматов. Не подскажете, может, у кого-то из ваших знакомых есть нужда в пробуждённых, попытал я шанса снова. Хм. Вы можете попробовать обратиться к Саксотонгу, главе гильдии строителей Артезброна. Недавно в городе случился пожар. Пострадавших, к счастью, немного, но сейчас рабочих рук не хватает. А лучшие рабочие руки, как известно, у приматов, добавила гориллы с гордостью. Люди, к слову, тоже не пальцем сделаны, заметил я. Люди в ортезброне не смогут работать. Ну, логично. Благодарю за помощь, мисс Ван Бутенк. В боевых доспехах вы выглядите обворожительно. Надеюсь, скоро увидимся. Оставив гориллу размышлять в ступоре над тайным смыслом моих последних слов, мы двинулись к переходу. На этот раз пограничники крепости брать с нас тайны дан не стали. И мы без особых сложностей перебрались в пронизывающие пики. Возможно, моё имя теперь звучало громче, чем в прошлый раз, когда мы были безизвестными искателями приключений. Первым делом мы направились в ту самую таверну, где Бесса когда-то подрабатывала. Лорд Дракон не принимает первых встречных. Пускают и встречные, и лорды земные. Я прекрасно помнил, что хозяин заведения Рога и Хвост имеет отношение к клану Рактадус. Когда мы зашли, Бесса спокойно осмотрелась. Скупа поприветствовала дракониху, бывшую когда-то её надзирательницей. Однако сцену устраивать не стало. Драколюдка вообще была на удивление тихой, послушной и неконфликтной. Не то что Кара. Эльфийку я также, как и драколюдку, освободил когда-то из рабства, но светлое мне всю плешь проело, припоминая каждый раз, когда я легонько распускал руки. Хозяин таверны обещал устроить нам аудиенцию у лорда Ракадуса, промочив горло с дороги. Мы отправились прошернуться по городу. Прохожие относились к незнакомцам в масках весьма настороженно, но иногда отвечали на вопросы, которые мы охотно задавали. К сожалению, никто не слышал о том, что в городе есть необходимость в пробуждённых, разве что простроители некоторые вспоминали. Узнав дорогу, мы вскоре добрались до здания гильдии строителей Артезброны. Глава соизволил принять нас в своём кабинете, узнав о необычном предложении. Аксатонг оказался приматом, принадлежащим к виду снежной обезьяны, которые обитали на шестом этаже. Наверняка за его плечами имелась занимательная история о том, как он смог выбраться из заснеженных земель и добраться до монстров. Но я не стал интересоваться. Аксатонг пускай и относился к нам с подозрением, Однако пробуждённые его весьма интересовали. В профессиях уровень не играет столь значимой роли, как в охоте или на войне. Хотя силу и выносливость строителям качать приходится. Если вы действительно пробудите приматов, приводите их ко мне. Гильдия отдаст им кров и работу. Вам доступно новое повторяющееся задание пробуждение. Вот арсатонг. Ранг редкий. Приведите нанимателю пробуждённых вами представителей приматов. Награда опыт. Замётано, шеф. Около недели мы метались между секретариями и пиками, ожидая, когда нам согласуют аудиенцию. И ещё после этого несколько дней пришлось прождать до приёмного дня. Ракаду словно специально заставлял нас ждать. Тоже мне, занятая ящерица. Хванбутенг после уговора и умасливания предоставила нам Рангутанга из охраны в качестве сопровождающего. Так что процесс пробуждения проходил без особенных эксцессов. Зикураты Безмолвия по сравнению с песчаным храмом являлись для нас лёгкой прогулкой. Но ну и минусом данного занятия стали штрафы к опыту и вероятности пробуждения. Мы доставляли аксотонгу по паре обезьян в день, но кач шёл удручающе медленно. Всё же между девятнадцатым этажом и нашими двадцать шестыми левелами лежала целая пропасть. Тем не менее, нам удалось наконец апнуть напарника приматов. прибавив в себе ещё две единицы интеллекта а склановыми усилениями и все четыре после напарника шёл союзник а пятым финальным этапом развития положительной очки значился побратим который давал уже плюс 14 к характеристике либо иной бонус соответствующего уровня внушительно оставалось друга рептилии апнуть до напарника И тогда с учётом двух усилений я смогу довести достижение до высшего ранга. Уроно много не бывает. За 10 дней мы взяли 27 левелы, но после этого скорость пробуждения упала до совсем уж грустных значений. На криптохит больше опыта можно поднимать. Я плюнул на макак, фигурально выражаясь, И остался в Артесброне, ожидая аудиенции. В назначенное время наша группа поднялась на королевский пик, у подножия которого и располагался Артесброн. После тщательного обыска стража пропустила нас в Клык, так назывался дворец правителя. Маски внутри с нас снять обязались само собой, оружие или экипировку отбирать никто и не подумал. Шесть человек, какими бы скилловыми они не были, вряд ли смогут серьёзно навредить окружённому кучей стражи лорду дракону. Воскресят в конце концов. Лорд Земин приветствует вас в своём доме. Взял слово Рокадус, беспешно сидящий на троне. Наслышан о ваших похождениях. Ваше чешуйчатое сиятельство, И я рад снова видеть великого дракона, ответил я доброжелательно, обозначив поклон. Но сколько я могу видеть? Вы заботитесь о драколюдке, окинул он безсуничитаемым взглядом. Впрочем, почти любой взгляд ящера получалось читать с большим трудом. Разумеется, бесс оказался с на диво чудесной женой, подарившей мне пару прекрасных мальчуганов. Потомство это хорошо, но порой оно несёт с собой проблемы. Да вы и сами успели узнать об этом, как мне докладывал, какое у вас ко мне дело на этот раз. Забавно, но только сейчас я смог разглядеть некоторое сходство между бесссой и её предком. Цвет рогов и чешуи, форма хвоста и крыльев. Ракадус также немного растягивал шипящие звуки, хотя у драколюдки данная особенность речи проявлялась сильнее. Я пришёл сюда в качестве представителя людских рас. Монстры и люди враждовали многие годы, но настало время, чтобы объединиться ради общего врага и заключить мирный договор. Мирный договор? удивлённо произнёс дракон. Сородими, что за нонсенс? Люди это двуличные создания, которым нет и не может быть доверия. Да и что за представитель людских рас? Вы лишь недавно стали членом совета кланов, лорд Земин. Кто вы такой, чтобы просить о подобном? Тот То скоро получит печать лорда-протектора, ответил я решительно. Лорда-протектора? Интересно, откинулся я в черном троне. Можете возвращаться, когда получите печать. Хотя на иной ответ не рассчитывайте. Слишком часто люди предавали наше доверие, рыкнул он. Ваше величество, я разобрался с ГСРТН, заметил я между делом. Мы ведь не совсем чужие друг другу, правда? Рокадус резко встал с трона и двинулся на нас, испуская дым из ноздрей. Весса тоже так умела делать, когда пользовалась своим огненным навыком. Правда, выглядело в отличие от Рокадуса скорее не грозно, а потешно. Это старая история. Люди сполна поплатились за содеянное с дочерью рода Ракадус. Про драколюдку многие монстры в курсе. Так что шантажировать меня бессмысленно. Ну что вы, ваше чешуйчатое крылатое величество, сплеснул я руками. Шантажировать лорда дракона? Я ещё не совсем из ума выжил. Просто хотел наладить добрые семейные отношения. Какие между нами могут быть семейные отношения, человек, обранил он. Ну, с ночной ведьмой у нас ведь получилось не велики пухи, голубой лорд. Ку-ху-ху. Почти получилось. Поправился я и продолжил сразу, поскольку дракон начинал злиться. В любом случае, у меня, как будущего лорда-протектора, есть предложение монстрам, от которого вы не сможете отказаться. Новые этажи. Если ты считаешь, что мы пойдём вперёд на убой к демонам, то глубоко заблуждаешься. Люди справятся и без помощи монстров. Ответил я пафосно. Вы должны лишь не мешать нам изгонять рогатую напасть. Конечно, если останетесь в стороне, вы не сможете претендовать на глубинные этажи. Однако моё предложение касается не глубинных этажей, покачал я головой. Про какие этажи ты толкуешь тогда? Ни люди, ни орден никогда не расстанутся со своими территориями. Разумеется. Я обозначу своё предложение точнее, как вы того и хотели, когда получу печать лорда-протектора. Закончил я невинно. Рокадус несколько секунд буравил меня своими драконьими зенками в ожидании кульминации моей речи, а затем громогласно рассмеялся. Внеподуше твоя наглость, человек. Да и классы развития с жёнами ты выбирать умеешь. За презренный ГСРТН выражаю вам благодарность от рода Раккадус, объявил лорд Дракон. Я подумаю над вашим предложением о вмешательстве монстров в разборке людей и демонов. Буду ждать с нетерпением, когда выявитесь с заветной печатью в следующий раз. В один день я приду. Будьте уверены, заявил я гордым тоном. Но ну, а пока вам дракоши пробуждённые не нужны случайно.